За 3 дня наша дивизия отбросила красных на 20 верст. Противник понёс потери, но не был разгромлен, как рассчитывал генерал Цуммат. В то время как мы наступали на северо-запад, группа красных войск в верстах в 50 к северу двигалась на восток. У нашего командования не было сил защитить наш тыл. Мы получили приказ отступать. Бузулук оставлен Подходим к Оренбургу, не расставаясь надеждой завтра же ударить в спять. Месим грязь просёлков, но чувство подъёма не покидает. Господи, как верится в победу. Дважды перед нами показывались разъезды неприятеля. В нашем тылу уже действуют его отдельные отряды. Ночу был морозец, и ноги не тонут в грязи. С рассвета мы протопали вёрст 15. Пасмурный, холодный день, мелькают снежинки. Вытянувшийся в колонну батальон приближается к деревне. Мы знаем, на батальон получены деньги от командования, и для нас будет куплен бык. Мы останемся в деревне до утра, вдоволь наидимся у бойни. Это здорово подгоняет. Поднялись на безлесье в злобок. Вон и деревня. Из неё вправо на юг выезжает обоз. При нём коровы, стадо овец. Жители смываются, скотину угоняют, предположил Вячка. Ротный посмотрел в бинокль. Люди в обозе вооружены винтовками и ни у кого нет погон. Это красные. Удаляются под углом к линии нашего движения. Если пуститься за ними напрямую полем, их можно догнать. Нас бесит. Они забрали скот, чтобы вынудить нас взять у крестьян последнее. того жирного бока, что занимает наши мысли уводят. Вызвали желающие нагнать обоз. Среди них я и Шарапенков. Нас десяток три с лишним, старшим Санёк. Идём вспаханным на зиму подмёрзшим полем, что раскинулось по изволку. Деревня осталась слева, в отдалении перед нами лысый глинистый гребень, за который перевалил обоз. На гребне поутру от дороги высится скирда соломы. Когда до скирды осталось сожжение двести, застучал пулемёт. Шедший левее немного впереди меня пензенский парень Пегин будто споткнулся, без звука упал ничком. Двое ранены, лежим, вжимаясь в начинающую оттаивать пашню. «Ушлые!» — в тоне Санька слышится уважение. Он стреляет по верхушке скирды. «Будут нас держать, пока босс не сбежит». Несколько минут палим по скирде. Поремел молчит. Попали. Санёк считает, что нет. За верхом прячется. А пойдём, ещё пару наших срежут. Пегин, бедный, срывается у Чернобровкина. У него сегодня день рождения. Поель говядины разносятся по залёгшей цепи. Стонут раненные и хволоком потащили к деревне, куда уже вступает наш батальон. Санёк, как всегда, обстоятелен. Что уж сам напросились. Не с чем возвращаться ни с руки. Будем окружать. Понимаем. Пока полском об огнём скирду, а бо, кажется, так далеко, что его уже не догонишь. Может, удастся хотя бы захватить пулемёт? Пригодился бы он нам здорово. В батальоне нет пулемёта. Гляди, он туда. Шарапенко вдруг показал мне пальцем на гребень вправо от скирды. Замечаешь? Вдорогину. Смотревшись, я увидел промытую весенними водами рытвину. Она тянулась с бугра и пропадала. Сообразив уклон местности, сказал Шарапенко в таком тоне, будто он заранее знает, что я ничего сообразить не могу: "Водаруйна должна заворачивать влево и проходить между нами и пулемётом. Если б ты сидел на лошади, ты бы её видел. Не понимаю, куда он клонит? Да водоруйный" «Да бегу», — говорит он нарочито мягко, как говорят с глупенькими. «По ней, по ней, и буду у пулемётчика за спиной!» «Да может, она не доходит так далеко вниз, промоина твоя?» «А куда вода девается?» — спрашивает насмешливо и вместе с тем терпеливо. Так, чтобы терпеливость была заметна. «В дыру под землю уходит?» «Я не сдаюсь. А может, Рытвина не заворачивает влево, а проходит где-то вправо от нас?» На его лице презрение. Он даёт мне время его почувствовать. Отвернулся, ползёт к Сеньку. Тот задумывается, а сколько до неё бежать до канавы? Срежь тунца, моё дело. Санёк повернулся ко мне с выражением немого вопроса, у меня вырвалось: "Я с ним". Полемётчик, заметив наше оживление, открыл огонь. Вскрик, ругательство: "У нас ещё один раненый!" Бьём из винтовок по верху скирды. Поля мёт опять смолк. Япшол, не удостоив нас взглядом, Шаропенков побежал вперёд. Несуразный в шинели в сапогах, которые ему велики, в огромной папахе одна шапка. Вражаня Сенька полуего роста. Хоть он красным, возбуждён вячек. Ой, уйдёт. Если только они его раньше не срежут, замечает Сеньок с злорадством. Скакиваю, бегу за Алексеем, изнемогая от сосущего, невыразимо унылого ожидания. Сейчас ударит в грудь, в лицо, в живот, за спиной густой треск выстрелов. Наши стараются прикрыть нас, однако пулемёт заговорил. Распластываюсь на земле. А Широпенко вбежит, клонясь вперёд, маленький человечек, словно для смеха обряженный солдатом. Заставляю себя вскочить, несусь в догонку, наклоняясь как можно ниже, зубы клацают Перед и в самом деле рытвина. Пулемёт строчит. Вижу, как на пашне перед Алексеем в нескольких точках что-то едва уловимо двинулось. Это в землю ударили пули. Я бросился в сторону, упал, в едливо гнетущее, пронзив ужасом свистнуло, кажется, над самой макушкой. Последняя перебежка и я в канаве. Шарапенков встречает ленивым укором. Когда знающий учит над язык в жопу и слушать, а не вякать. Пополз по водорою, некоторые подтвердая его докатку, заворачивает на бугор. В ней тающий ледок, местами стоит вода. Я промок и вылез усилился в грязи, так как мне ещё не случалось, кажется, даже кости отсырели. Долго ещё. Он, не отвечая, выглянул из рытвины и нехорошо рассмеялся. Осторожно высовываюсь. Скерда от нас слева и по угорью немного выше. До неё осажиней 30. Приогибаясь от неё, спешат уйти за гребень двое. Задний несёт ручной пулемёт. «Это они от нас с тобой бегут», — посмеивается Алексей. «Видаль, что мы из-под их пулю водорольну проскочили. Не желают спинку-то подставлять». «Ну, припоздали, маненька», — прицеливаясь, бросил мне. «В заднего!» «Стреляем одновременно». Упал. Другой побежал, не оглянувшись. Мы погнали, часто стреляя с колена. Алексей третьим выстрелом уложил и его. Торопимся к пулемёту. Люис с магазином тарелкой. Замечательная вещь, тоном знатока произнёс Алексей. С трудом подняв, осматривает Люис, поглаживает сталь. Подбежали наши. Санёк жадно глядит на пулемёт. Себе берёшь? спрашивает на удивление уважительно. Шаропенков опустил Люис на землю. Повернулся к Саньку спиной, снисходить на высокомерно, не передать словами, уронил. «Ладно, я себе ещё достану». Подъехали всадники в красных бескозырках. Это гусары, их дюжины три. То, что остались после наступления от приданного нашему полку эскадрона. Узнав об уходящем обозе, гусары вызвались его настигнуть, если со скирды будет снят пулемёт. Теперь они пустились за обозом ход к рысью. Редкое счастье. хозяева, в чей двор мы вошли, топили баньку, собираясь париться. Я, вымокнув в канаве до дрожа окаченев, попросился в баню. Алексей, который трясся от холода, как и я, пошёл парить только после приглашения, повторённого мной дважды. А Санька баню интересовал во вторую очередь. Мать кинулся к хозяйке: "У нас деньги есть, всё оплатим. Даёшь лучший харч". Крестенко поставила на стол чугун варёной картошки, горшок гороховой каши с подсолнечным маслом, положила каравай хлеба, связку вяленых лещей, билетов и чернобровкин. Собравшиеся было с нами парятся не стерпели и набросились на еду. Байк плохенько топит по чёрному, но я блаженствую. Алексей же моется основательно и бесстрастно, точно делая важную, но не радующую работу. Я думал, раздевшись, он окажется совсем чешудным, но нет. У него мускулистые, отнюдь не тонкие ноги, и в теле чувствуется здоровье. В пару в бане язвы на спине стали бурапунцовыми, словно бы увеличились и углубились. Когда Алексей окатывается водой, вода розовеет от сукровицы. Соднят раны, спросил я. Рубах присыхает. Рвать надо, не охота. Так и хочешь. понеделее и больше. Он не к месту рассмеялся. "Так наконец-то дёрнишь, к гной брызнет, а там уже чистая кровька пойдёт". Я сказал, что ему, наверное, нужно постоянно делать перевязки. А кто будет? Дёрка мне стер от них хотела и не велел Лиски. Нюрка оказалась жена брата, Лиска старшая дочка. По словам Алексея, он однажды даже избил заловку за злобство. А после брат сзади прыг и оглушил. Вспомнив нехилого брата, я подумал, что ему, конечно, вовсе не требовалось прыгать на Алексея сзади. Но я промолчал, спросил, из-за чего у них рознь. Потому что я, надменно сказал Шарапин, в моём праве, и если б не они, у меня могла бы жизнь быть. Рассказал, что окончил церковно-приходскую школу с похвальным листом, и отец решил, что он больше для городской жизни подходящий. Отвез в Самару к известному мастеру Логинову учиться делать дамские редикюли и другую галантерею. В учении Алексей показал дарование. Отец, умирая, оставил всю землю, восемнадцать десятин, старшему брату с условием довести Алешку до дела. Началась германская война, он уже работал помощником Логинова. Попросился на войну, когда вернулся с фронта после ранений. Захотел открыть собственную мастерскую, но требовалась известная сумма. Брат в то время имел двух лишних бычков. Денег от их продажи Алексею хватило бы. Я ему говорю, у вас мое право. Наказал отец меня до дела довести, так доводи. Но брат, а особливо Нюрка, напирали, что он уже доведен до дела. Работа у Логинова пусть и Даля работает. Я говорю, это было пол-дела, дело, когда, но мое». Не дали денег брат с женой. Тогда он пришел к ним в отцовскую избу. «Буду вовсе без дела жить, я в моем праве». Брат не выгнал, терпел. Золовка злобилась, выживала. Тут случился Октябрьский переворот, вскоре в деревню нагрянула красногвардейская дружина. «И двоих быков свели, а еще и кабана». Вспоминая это, он трёт безволосую грудь мочалкой, удовлетворённо посмеивается. Я спросил, что он думает о большевиках. — Выжиги! Читал я их и листки! Всеобщее счастье, мол, дадим! Разве ж счастье может быть всеобщее? Ты погляди, сколь горемы кругом! Тьма тьмущая! Куда они денутся? Они, счастные, рождаться, что ли перестанут? «Одни дураки в это счастье и верят!» «Ну скажи, как много их?» «Тот-то отец покойник говорил. Дураков в пашню не сеют, они сами плодятся!» «И как же ты, — сказал я, — это понимал и побежал к красным нашу разведку выдавать?» Он глядит на меня в упор, глаза ледяные, не мигающие. «Я на рыбалку собирался. Сижу под сараем, лажу вирши». А твой брат по нашему двору туда-сюда ляжками играет, распоряжается. Иди, мне, говорит, напои мою кобылу. Я говорю, разве вы, господин поручик, меня слугой наняли? Господин поручик, брат был под поручиком. По армейскому неписанному правилу Шарапенков пропустил приставку «под». А он, в голосе Алексея, неизбывно горчайшая обида, глаза подёрнулись влагой. Он... как сунет мне кулаком в спину, в больное место. Здоров, сволочь! Я от боли упал, но, думаю, я тебя обласкаю. Помолчал, потупившись, поднял на меня горящий взгляд. Если б можно, был мне трехлинику и ему. Здесь иди, сожей, не цельсь! Голос стал дрожливо-яростным, в уголках рта пена. По счету три, я бы его сшил, и нисколько бы не жалел. И хер бы с ним. Последние слова меня резанули по нутру, точно глотнул чего-то кипящего. Я поспешно окатился водой, стал одеваться. О гусар один убитый, трое раненых, но скот возвращён в деревню. Командир батальона уплатил хозяину за огромного вола, и на утро следующего дня мы ели выждelenный суп со свежим мясом, густо приправленный картофелем и крупой. Каждому досталось почти по 2 фунта говядины. Наевшись, мы присолили оставшиеся куски и спрятали в вещевые мешки. Утро, пронизывающе сырое, туманное. Вот-вот посыплет мокрый снег. Да чего не хочется покидать натопленные избы. Но трубят сбор. Командир батальона, пройдясь перед строем, вдруг называет фамилией. Шарапенкова и моё «За вчерашнее дело объявляю благодарность и всем ставлю в пример!» Обеими руками пожимает руку Алексею, потом мне, обдает душком самогона. «Рад стараться!» Шарапенков крикнул это напирающе грубо, точно был начальником и выругал подчиненного. Командир уставился в замешательстве. Я вытягиваюсь с пылом, выкрикиваю положенные слова, вызываю довольную улыбку немолодого штабс-капитана. Запоздало, осознаю, что меня подхлеснул страх за Алексея. Когда вернулись в строй, Вячка, он с вечера терпел, но так и не пересилил любопытство, спросил Шарапенкова: "Извиняюсь, не изволишь сказать, зачем ты вчера больше всех старался?" "Если я пошёл воевать с расстановкой", проговорил Алексей, не двинув головой в сторону Вячки. "Да я воюю". Это был тон повелителя. Билет фаш икнул, встав на месть. Глядя на него, Санек загоготал. Батальон походной колонны выступил из деревни, держа на восток. В поле разошелся обжигающий ветер. Запорхал снежок, скоро по лицу стала стегать колкая крупа. От командира полка прискакал верховой. Позже мы узнали, привез сообщение, что неприятель пытается отсечь нашу дивизию, соединяясь с краснопартизанскими отрядами. Я образую заслоны у нас на пути. После трёхчасового марша по безлюдной равнине показалось село. На подступах к нему видны тут и там стога сена. Хотя крупа мечёт довольно густая, стало замечено, как с одного из стогов скатилась и исчезла фигурка. Командир остановил движение, выслал на разведку в село кувалиестов, отступавших с батальоном. Ждём в поле, подняв воротники шинелей, зябко горбясь, поворачиваясь спинами к ветру. Санёк достал из вещь-мешка воловье ребро и с удовольствием его обгладывает. «Да терпел бы до избы», — бросил Чернобровкин. «А коли её не будет», — рассудительно говорит Санёк. И тут от села пронеслась трескотня выстрелов. Разведка во весь опор скачет назад. В муте снегопада блеснули огоньки на стогах и возле. Стоявший рядом со мной доброволец рухнул на колени, смотрит на вывернувшуюся ступню, хватает ртом в воздух, пуля перебила кость. Команда рассыпается. Не успели мы развернуться во фронт, как от стогов пошли цепями красные. Санек прилег на земь с Льюисом. Пулемет заработал, привычно понесло пороховой гарью. Две кись на нас с востока, противник стремится зайти на севере за наш левый фланг. Санёк сосредоточил огонь Льюиса на этой группе. Я и Шарапенков оказались на правом фланге. В верстах в полутора к югу от него темнеет перелесок на горке. Передали приказ занять горку, чтобы обеспечить батальону безопасность с этой стороны. Нас человек около 40 бегущих по отлогому подъёму к перелеску. «Командует нами вчерашний учитель труда начального училища». Вдруг из-под шапки у меня хлынул пот. Круто останавливаюсь. На высотке конники. Выезжают, выезжают из редкого леска. Вся вершина покрылась конницей. С нею мы еще ни разу не имели дела. У меня винтовка заходила в трясущихся руках. Ужас стиснул грудь. «Что делать, братцы?» Болезненно жалко вскрикнул кто-то из наших. Учитель закричал. Бегом назад к своим под прикрытие пулемёта. Нет, стягнув с верепай громкий и неожиданно низкий для его роста голос Шаропенкова. Необычно маленький, кажущийся неуклюжим, он странно быстро набежал на учителя, подпрыгнул, ударил его прикладом по лопатке. "Коды гонь срань, поробят как курят". Потряс винтовкой над головой, отчего его фигура показалась ещё короче. "Стоять, не с места!" в невероятно раскатистом, звучном голосе подавляющая непреклонность. Его слушают, как будто делал это много раз. Он скомандовал встать тесно в ряд и изготовиться к стрельбе, иначе не спастись, они ж догонят легко. Человек 10 побежали, остальные выполнили команду. Тёмный сплошной орущий вал конницы хлынул на нас с горки. Ноги уловили дрожь земли и будто отнелись Сейчас в безумии зажмурюсь, повалюсь ничком, прикрывая голову руками. Их бить легчёх лёгкого. Огонь! тоном неумолимой власти с зразительным торжеством кричит Шаропенков. Чувствую, как у меня под шапкой волосы шевелятся, на руки подчинились приказу. Бью, бью из винтовки в ужасающе близкую, стремительно вырастающую лавину конских, людских тел. Слева от меня Широпеенко, безостановочно стреляя, заключил непоколебимую прямо, стоя никакая конница тя не возьмёт. Никогда ещё я не видел, как на всём скаку валятся, летят кувырком лошади всадники. В порыве ниистового кошмара торопишься целиться и розеть, розеть прижимающей кой к ложу полувец на отдающий в плечо послушный родной трёхлинейки. Шипящее жалобное конское ржанье, людские вопли, кажется, даже слышен треск костей. А справа, слева резко и часто хлопают, гремят оглушительно шарахают винтовки. В шумной, огромной, мечущейся волне, что вот-вот поглотит нас, вдруг открылись просветы, они быстро ширится. Конница рассыпается, обтекая нашу недлинную, беспрерывно стреляющую стенку. Поворачиваемся, ловим на мушку цели. Те из наших, кто побежал, теперь тоже ведут огонь по разрозненным кавалеристам. Как они спешат ускакать за горку! Ура, Пектория! поощрительно провозгласил Шаропенков. Еле сдерживаю, чтобы не обхватить его, поднять его восторженно тормоша. Бой с красной пехотой продолжался до темноты. В село мы не пробились. От командира полка поступил приказ двигаться на север. Там два наших батальона в упорном бою отбросили неприятельский заслон. Мы соединились с ними, вошли в начинающийся на востоке лес, тут и заночевали. Палаток на всех не хватило, устроив подстилки из нарубленных веток, добровольцы спят у костров. Ночь промозглая, тает снег с деревьев, сыплются капли. Я и Шарапенков пристроились возле двух положенных рядом лесин. Огонь медленно ползет по ним, обдавая спасительным жаром. Алексей разулся, протягивает к пламени ступни. Я лежу на боку, расстегнув шинель, гимнастерку и подставляя жару грудь. «Про счастье треплются», — рассуждает Шарапенков о красных. «Ненавижу, когда с этим словом балуют». Это меня прямо по больному месту, как шилом в пупок. Чувствуется, он хочет поговорить, слушаю с интересом. Ты из каких, бушь, из капиталистов? Нет, ответил я. Мы не богатые. Отец был инженером, мосты строил. Раньше мы имели состояние, потом вошли в долги, а после смерти отца и вовсе в долгах. Ага, значит, красных победити, что ты выиграешь? Взыскание долгов? Ну, Если так глядеть, получается...» Я улыбнулся. «Получается», — повторил он. «Ты не смейся, смеха тут нет. Это ты сейчас не задумываешься. А после поймешь». Последние слова он произнес едва слышно и словно бы забылся. Потом спросил. «У тебя любовь была?» Отвечаю, что вроде бы, а вообще не по-настоящему. «Не по-настоящему». повторил он язвительно и с непонятной злостью, словно уличая меня в чём-то, выдохнул. «А если по-настоящему?» Затем без перехода прошептал. «Возьми и пойми, кто моё счастье скомкал». Он уставился в огонь. Худое, заострённое лицо выглядит измученным. «Где я по галантерее учился у Логинова? Дочка. Ну что она из себя?» А так легла к ней душа, и Логинов был не против за меня ее отдать. Ты, мне говорит, по мастерству далеко пойдешь, богатым станешь. А на, Варька-то, юрепенец, больно маленький, сечком тебя ловить. Вот с того я и пошел на германский фронт. Разве ж я не могу себя выказать? Он сел, пристально смотрит на меня, опасаясь усмешки. Убедился, что я слушаю с сочувствием. С войны я ей верные письма слал от сердца. Вернулся, а она уж ко мне по-другому. А что говорит? Алёша, и уйду. Но теперь Логинов крутит. Оказывается, кварк сватается зеленщик с малым, но с капиталицем. Я Логинову: "Что ж вы, Иван Михайлович, сами сулили?" А он: "Не, Кирилёш, не могу я свою выгоду упускать". Здоровый ты человек, но всё ж таки нужна надбавка. Даю тебе полгод срока. Открой своё дело, завтра затя Варьку отдам. Широпинг в прилёг головой ко мне. Зато я и рвал своё дело открыть, а браты его бабы не дали, знаешь уже. Вижу, раз так, не стану я полгод тянуть. Голос зазвучал сумрачно, гордо. «Отписал из деревни Логинову, не будет у меня своего дела. Но вскоре знакомиться с Самарой мне пишет, отдана варька за зеленщика». «Теперь ответь», — ожесточенно спросил Широпенков. «Кому я за мою радость должен? Брату с Золовкой? Логинову?» «Не знаю, что сказать. Чувствую горячую жалость к Алексею». «А средь вас мне лучше», — тихо говорит он. — Я тебе по чести. Я на войну пошел за Варьку, за любовь. Чтоб свое дело открыть, тоже пошел бы. Но вы-то молодняк. Я гляжу, ни за то, ни за другое воюете. — А за что? — За то, чтобы никто не обманывал народ, — отвечаю, вспомнив разговоры моих старших братьев с друзьями. чтобы народ сам по каждому уезду, волости, по каждой деревне себе власть выбирал. Ну а вам-то с того, какая прибыль? Он по себе выберет, а тебе, скажем, от этого ничего хорошего. Я в затруднении, подумав, говорю. Если народ станет свободным, хорошо будет всем. Ты веришь, не сводит с меня горящих глаз. За это себя кладете. Молчит минуты две. шепчет. «Божьи вы люди!» Заслоны красных нам больше не встречаются, но неприятель настойчиво наступает на пятки. Сегодня с позаранку наш батальон удерживает позицию на пушке осинника, обеспечивая отход основных сил. После неудавшейся атаки красные залегли в поле, подстреливают в нас с расстояния около версты. Я пристроился за упавшей трухлявой осиной. Рядом Санек с Льюисом. Шоропин в лес на дерево в 10 шагах поодаль, хочет подстрелить командира красных. Старайтся. Многозначительно говорит Санёк об Алексее, достаёт из запазухи сушёную воблу, колотьт ей во ствол пулемёт, чтобы легче отстал чешуя. "О чём он тебе?" калякает. "Знаешь, что Санёк хидно посмеёт: "Скажи я ему о любви Алексея, молчу об этом". Уклончиво отвечаю. "Говорит, мол, ему хорошо среди нас". «Хорошо, я му!» «Ну да, раз мы воюем за свободу народа, свою жизнь кладем. И вообще мы, божьи люди!» «Чего?» У Санька тревожно-изумленное, растерянное лицо. Спустя минуту протянул не то с восхищением, не то с ядовитой злобой. «Дрючок!» Над нами одна за другой свистнули пули. Я спрятался за гнилую колоду. Санюк не шелохнулся, держа голову над ней, как и держал. Обгладывая рыбью спинку, задумчиво произносит: "А я надеялся, он человек, годственный сучёнок, решительно доказывает. Легко балакать, что мы за народ. А разве не видно, мы для него одна тягота. Харч забираем, а то и лошадей. Начальство бывает плотит, но чуть теперь деньги стоит. Это раз". А как я ему в ухо дал, как мы его к стенке ставили. Тоже божье дело, али семечки. Но даже окромя всего этого, ты погляди сам на нас. Назидательно толкует мне Санёк. Мы-то божьи люди. Заходится едким мелким смехом. За круглого дурака <свят> считает тебя. Не могу не смеяться вместе с ним. Быть дураком не хочется. Я смеюсь, но... Мне больно, как от меткого, жёсткого удара. Мне больно от пронзительного чувства собственной беспомощности. Если Алексей обманывает, обманывает-а, я ему верю. Верил до сего момента. Доводы Чуносова беспощадно убедительны. Вспоминаю, мы проходили деревней. Вячка забежал в избу. В этот момент в ней никого не оказалось. В печи стоял горшок с топлёными сливками. Вечка вынес его, и мы стали ложками поедать сливки, хотя прибежал хозяйка и кричал на нас. А как-то я пообещал крестянке заплатить за шерстяные носки, не заплатил. Денег не было. Тёплые носки сейчас на мне. А ведь Широпенк всё это знает. Знает, но пылка с горящими глазами шепчет: "Боже вы люди. Зачем он врёт?" Санёк поглядывает на Асину, на которой примостился Широпенк. Красного командира высматривает. Окрестность он высматривает. Чую я, скоро за собачит нам. Не верите этому? А что если Алексей, дающий представлявшийся мне таким искренним, на самом деле изощрённо тонок, тонок на каверзу, как выразился Чуносов. Несколько раз выручив нас, попросту нами играет, ублажает своё самолюбие и ждёт случая. Отходим не густым чернолесьем, ноги скользят по влажной липкой почве, усыпанной опавшей листвой. Красные не отстают, стреляют. Нервируя, давище посвистывают пули, с щёлканием отбивают от деревьев куски коры, сшибают с лучи. Открылась река в пологих берегах. За ней шелестящая сухим бурым камышом и осокой низина. Осажение через полста крутой каменистый кряж. Девизия уже форсировала реку и ушла уничтоже в средства переправы, оставив нам одну лодку. Больше часа отгоняем красных ружейным пулемётным огнём, пока батальон хотко за хоткой перебирается на другой берег. Наконец, Санёк, я, Шерепенков, Вячка и ещё человек 7 последними набиваемся в лодку. Грепцы вовсю мощно легают на вёсла. Скорей, скорей переплыть реку. Выпрыгиваем на отмель, ноги вязнут выли, вот-вот на покинутом берегу появятся красные, примутся расстреливать нас, тяжело бегущих по топкой низине. Ланька, гляди, Санёк рванул у меня за плечо. Оборачиваюсь, Широпенков остался у лодки, упираясь в её нос руками, разъезжаясь сапогами по илу. пытается столкнуть её назад в реку. Санёк поднимает Люйс. Нет, жму к низу ствол пулемёта. Давай сам. Давай сам, обдал меня брызгами слюны. Сейчас в лодку запрыгнет, на дно ляжет, не достанем. Широпенков-предатель улочил момент, перебегает к красным. Надо успеть убить его, но я колеблюсь. Сейчас его застрелит Санёк. Почему-то не могу этого допустить. Я должен, я Вскидываю винтовку, стреляю. Он упал боком, поднялся на колени, столкнул лодку в реку. На четвереньках развернулся к ней, выползая из воды. В смутном, непонятном порыве я побежал к нему. Папаха с него свалилась, он медленно ложится животом в грязь. «Они ж могли б пловца за лодкой!» — выдавливает прерывисто. «И переплыли б удобно. А так хрен...» Лодку уносит течением, вымозаный илом рукой он пытается расстегнуть ворот шинели. Ой, стрелять скорей. Поднимаю его за плечи. Подбежали наши, слушают мой крик, объясняю, в чём дело. Санёк, я овяч к Чернобровкин несём Алексея, на его покрытом грязью лице блестят глаза, улыбается. Убей меня, чудаки. Санёк остервенел и матерится. «А ты крикнуть не мог, а? Гордый кричать, гордый!» Мы втащили Алексея на кряж, несем по Косогору к поджидающему батальону. Ощущаю, как Алексей потягивается, словно вяло пробует вырваться из наших рук. Кричу «Санитары!» «Умер он. Слышь?» — говорит Мячка. Известие, что я убил Шарапенкова, мгновенно всколыхнуло батальон. Нашу историю в подробностях знают все. Встречаю я осуждающие, возмущённые, враждебные взгляды. В них чудится мысль: ишь, не вынесла душонка, что он таким молодцом показал себя. Меня колотит нервная дрожь. Пытаюсь разъяснить, доказать, что я не нарошно. Извольте помолчать, кричит мне в лицо учитель труда начального училища, снимая шапку над телом Алексея. Подошёл сахатский Резко назвал мою фамилию. Встаю перед ним на вытяжку. У него негодующее лицо. Кто вам давал право стрелять в своих? Меня качнуло. Не причём он, господин прапорщик, втупил в соньёк. Я виноват. Я, рядом со мной встал Вячка. Я тоже. Мы мы эх, потупился. Сахацкий всматривается в нас поочерёдно. По очень странно. Он склоняется над телом Широпенкова. Лучший солдат у меня был. Мы несли Алексея до ближайшей деревни. Там и похоронили. Собрали в батальоне денег, сколько у кого нашлось, отдали священнику, чтобы отслужил не один раз. Название деревни Мышки. От Оренбурга в 105 верстах.